Глава 15 Ковригин стоял у окна. Лил дождь. Небо почернело. Хорошо хоть улица, забыл узнать, как называется, была освещена. Не как в Москве, но все же. Еще несколько лет назад по вечерам провинция тонула в черноте. Впрочем, не так давно и Москва по ночам была мертвой. ковригин затасковал по Москве. Но по одной ли Москве? Из люкса нездешней звезды Натали Свиридовой, что наверняка учитывалось при оплате номера, якобы имелись замечательные виды. Падающая башня, плотина, синие горы на горизонте. С видом на Кремль. Кавригину в это не верилось. Уж слишком приземисто придавленным выглядел отель. А может, весь синий штур был таким приземисто придавленным? Но вот в чем не приходилось сомневаться. Привокзальная гостиница действительно стояла с видом на обнаженный зад каменной бабы. А ведь лицом-то наша Калипига кого-то напоминала неуверенно подумал Кавригин. Кого-то из знакомых, кого вспомнить не мог. И выходило, что к стыду и недоумениям Кавригина, хотя чего тут было стыдиться и из-за чего недоумевать, каменную бабу он куда внимательнее рассмотрел сзади, нежели спереди. Потому и не мог вспомнить особенности ее лица, и не мог вспомнить, были ли открыты у нее пупок и лона. «Должно быть открытый», — принаряжал свою модель воятель вольна и для своего замысла удобно. Воздушные фантазии стали возникать в голове Кавригина, и всяческие эссеистские соображения дымком потекли вверх. Очень скоро им пришлось примяться к земле. На письменном столе были предложены гостью Сиништура справочные брошюры и буклеты. В одном из буклетов имелись цветные фотографии. Первую страницу его украшала привокзальная каменная баба. История ее была истинно земная и к играм ума не располагала. Оказывается, площадь, как только раздались на ней паровозные гудки, стала именоваться в народе площадью каменной бабы. Полтора века назад поставили здесь памятник Екатерине Великой, После ее весело-деловитого визита в Казань благодетельница земли русской прибыла с инспекцией в здешние глухомани и провела в среднем Сиништуре два дня. Памятник поставили на взгляд местных ретроградов несуразный. Некий купчишка в трактире при вокзале сейчас же съехидничал. «Каменная баба какая-то, а не императрица». И пошло. Воители монументальной пропаганды с маузерами в руках, естественно, не могли держать голштинскую бабешку с ее фаворитами в числе революционеров. Гранитный пьедестал же наказывать и выковыривать не было практического смысла. На него еще можно было кого-нибудь усадить или поставить. И это правильно. Стоял на нем и гневно помахивал фуражкой, сухопутный и морской главнокомандующий Лев Давидович Троцкий. Посиживал на санаторной скамейке приболевший Владимир Ильич, а потом размещался в полуприседе страдалец из народ Михаил Иванович Калинин. В косоворотке и сапогах и слеза умиления будто бы скатывалась к его бородке. Монумент был тут же прозван «Сапогами». А площадь так и слыла в народе, у каменной бабы. При очередном порыве масс постановили сапоги убрать, а бабу вернуть. Но прежняя Екатерина в хозяйственных соображениях давно была раскурочена ломами и пошла на вымаску тротуара у первого общественного туалета. Бабу же вернули, временно поставив на привокзальный пьедестал мраморную копию работы древнегреческого мастера из санатория Журина, бывшего дворца Турищевых, по женской линии Шереметьевых. «Журина! Вот, стало быть, какая Атлантида!» ковригин взволновался. «Замок-дворец Турищевых-Шереметьевых!» Во время войны два года там жили московские беженцы, и среди них его отец с матерью бабушкой Кавригина. Отец рассказывал о замке своего детства, о его легендах, о поисках ребятишками сокровищ в его подземельях. Если Журина недалеко от Сиништура, а так можно думать, туда надо бы выбраться. И может, он не зря прихватил с собой в поездку тетрадки отца. Но к Журину и отцовским тетрадям следует вернуться позже. «После спектакля!» «После спектакля!» Кавринин снова взял со стола буклет. «Так, Калипега, значит, привезена из Журина временной бабой. И создан художественный исторический совет, какой должен определить, кому и на сколько лет, хотя бы до следующего порыва масс, украшать столь почтенное в Сиништуре место. И не только украшать» но и олицетворять собой красоту, силу, ум и уровень непорочности отечественной женской натуры. Проводились опросы общественного мнения. Сбрендившие люди требовали никого специально не воять а составить и осуществлять график вахтенного попеременного стояния на пьедестале живых особей женского пола. Их не смущало даже исторически оправданное, отсутствие на земле некоторых женщин из их списков, таких как Жанна Д'Арк или жена князя Игоря Ярославна. «Этих держать на пьедестале хотя бы по пять суток в виде живых голографических изображений», горячились брендевшие «Здравствуйте! У нас же баба каменная!» осаживали горячившихся, и те умолкали. Другие, крайние, выступали с предложениями сделать отливки с певицы Славы, политической дамы Хакамады, сноубордистки и столбовой дворянки Собчак, леди Кси, ведущей Дуни и ведущей Рины и т.д. И с этих отливок воять Но оппоненты крайних посчитали, что до уровня названных претенденток Сиништур интеллектуально и нравственно еще не созрел. Украсить город хотя бы новым и приемлемым вариантом статуи Екатерины Великой не предлагали. Плохая примета. Да и появились уже Екатерины в ее городах, Екатеринбурге, Екатеринодаре, в Питере, а Синештур был особенный. Под историей о каменной бабе в буклете шла информация о падающей башне. Сразу же вспомнился вагонно-ресторанный официант и его слова – высказанная вроде бы в раздражении. Она за плотиной, во владение Турищевых. Конечно, конечно. Один из Турищевых, еще не породнившихся шереметьевыми, и основывал в Синештуре заводы. Особо интересных для ковригина сведений в буклете не было. Одна лишь строчка порадовала. Построена из-под пятного кирпича. То есть глину для кирпичей башни — Добавляя в раствор яичный белок, разминали ступнями. Она помнила Кавригину Синештурская башня на снимке, определенно знакомая. Но не Пизанскую башню, нет, а колокольню Никола Перервинского монастыря, в какой позавчера не допустила Кавригина встретинская кружка. Судить же о Перервинской колокольне, возвращенной реставраторами из гражданского состояния, Состояние духовно-эстетическое. Ковригин мог по ТВ-сюжету и фотографиям в последнем выпуске памятников Москвы. Московская барокко. Сиништурская башня была лет на 30 моложе Перервинской, но следовала московской традиции. Совсем рядом с Перервинской колокольней в те же годы при царевне Софье Алексеевне Были поставлены уже упомянутые патриарши кельи, и в них на стене попугай, усевшись на крепкую лозу, поклевывал виноградины. Не залетал ли попугай и в сиништур? Вспомнила сейчас же ковригину и Соликамская башня со схожим массивным основанием верхнего объема. Но эта башня в его соображениях оказалась сейчас лишней. В гостиничном буклете ни о каком попугае упоминаний не было. Зато сообщалось о завершении падающей башни. Это был не крест, а молнииотвод флюгер с водяным драконцем о шести лапах. Стало быть на гранитном пьедестале, гвоздем выцарапывали героя местных легенд. «Завтра разберемся», — заверил себя Кавригин в нем возбуждался азарт искателя а ведь придется сейчас тащиться в лягшке подумал ковригин, если конечно не обнаружится достойных заведений поблизости ковригин изучил последнюю страничку буклета с планом центральных улиц были рекомендованы приветливые кафе бар и два ресторана при отеле блюдца. Раньше там пыхтела, дымила, щи варила фабрика-кухня, устремленная в высоты общепитательных пристрастий едоков-коммунаров. Все заведения при отеле звались блюдцами, но с разными каемками и каемочками, с золотой, с голубой, с оранжевой и даже с клюквенной. Однако в темени и в ливень да еще и не зная ночных и вечерних синештурских нравов, и тем более капканов, разыскивать блюдца с каемочками Ковригину не захотелось. Хотя он не был трусом и приключения любил. И шикарный, по словам буклет, ресторан «Ваше императорское величество» в народе империал, стало быть, и с шикарными ценами, Ковригина не притянул. «Пусть он останется для меня пока загадочным», Решил ковригин Оставались лягушки и ресторан при гостинице. Кстати, о лягушках в буклете было сказано вскользь. Из как бы адресованной бывалому человеку ухмылкой стыдливости. Мол, и такие бастарды у нас имеются. А коли вам присуща неразборчивость вкусов, кулинарных в частности, то и зайдите туда. Естественно, гостиничный ресторан был расписан в буклете кистями Рублевско-шоссейного художника Фикуса и приравнен к парижскому Максиму. Не хотелось Ковригину мокнуть. Где-то на сценической площадке вот-вот должен был закончиться, а может, уже и закончился, антрепризный спектакль по пьесе Стопорда. И звезда театра и кино Натали свиридова с не менее звездным окружением могла позволить себя расслабиться после трудов праведных и расположиться за накрытым уже столом двумя этажами ниже ковригина причем наверняка с пожелавшей посетить праздник искусств с знатью и интеллектуальной элитой Сиништура. И ковригин надел плащ.